Глава вторая. Остенштрассе. Франкфурт на Майне, Германия. 28 февраля 1999 года. Сквозь полуприкрытые веки Ян наблюдал за ритуальными танцами стюардесс. Обязательная программа с ремнем, маской и жилетом была выполнена на 6.0 за технику и 5.9 за артистизм. Низко и уютно гудели турбины. Чуть заметно качнуло. Самолет тронулся в путь к взлетной полосе. я на неудержимо клонила в сон. Опустить спинку кресла пока все равно не разрешили бы, поэтому он хитро скособочился, отвернувшись к иллюминатору, и устроил голову на подголовнике. В таком положении можно было попробовать задремать. Зарегистрировавшись одним из последних, я ожидаемо получил место в хвосте салона. Повезло, что у окошка. Плыли мимо другие самолеты, ангары и склады, радиомачты, сигнальные огни. Чуть покачивалось длинное тонкое крыло. И казалось удивительным, что через несколько минут оно примет на себя вес огромной алюминиевой сигары, заполненной электроникой, людьми, их багажом и горячими обедами. «Интересно, а меня ищут?» – подумал Ян. «И как это происходит?» «Наверное, есть специальная процедура». Что делать, если задержанный решил не задерживаться у них в гостях? Штатный распорядок. Иванов туда, Петров сюда, птица не пролетит, мышь не проскочит. Однако я все-таки здесь. Он не испытывал страха, но здоровенные кошки топтались по душе, норовя запустить в нее длинные когтищи. Виталий? А что Виталий? Как он будет это разруливать? Вопросы клубились гуще, чем тяжелые снеговые тучи за иллюминатором. «Зима еще не кончилась, Ян. Впереди все не слишком-то радужно». Он упустил момент выезда на взлетную и проснулся, когда самолет уже мчался по полосе навстречу небу. Наклон. Это оторвалось от бетона переднее шасси. Огромная машина словно присела на корточки и резко оттолкнулась. Навалилась тяжесть. Мягко взжала пассажиров в кресло. Самолет стремительно набирал высоту, приближаясь к зыбкому ворсу нижней границы облаков. Детали пейзажа мельчали, превращаясь в миниатюрные декорации. Размашистый вираж и крыло нацелилось на лежащую вдали Москву. Я набернулся. В иллюминаторе напротив светилось белое марево. Пассажиры были молчаливы и сосредоточены. Как будто это они прокладывали курс и бдительно следили за приборами. Ян снова уткнулся в свое окошко. И вздрогнул. Потому что на середине крыла, там, где есть небольшой зазор между задранными элеронами, сидело, свесив ноги, прозрачное существо. Оно появилось из ниоткуда. Соткалось из облачной влаги, дрожащий контур отдыхающего человека, опершегося на отставленные руки. Его поза была столь расслабленной и беспечной, что все тревоги Яна сразу утихли, осыпались сигаретным пеплом. «Привет, стекляш!» Одними губами Ян прошептал приветствие старому знакомому, прижался лбом к стеклу и улыбнулся. Самолет окунулся в подбрюшье облаков нижнего слоя, зацепив лохмотье водяной взвеси Молочно заблестело мокрое крыло. По иллюминатору снаружи поползли толстые упругие капли. Игнорируя здравый смысл и законы физики, Прозрачный человек сидел, где сидел, явно не испытывая ни малейшего дискомфорта. Он повернул прозрачную голову к Яну и медленно кивнул. «Пить что будете?» – я спрашиваю. «Что?» «Сок яблочный, апельсиновый, томатный, минеральная вода, кола, фанта, спрайт». Вырванный из дремы, Яна шалела, уставился на стюардессу. «Или поспите?» – вежливо спросила она.